Александр Бурьяк «Откровение мизантропа» «В процессе написания не придавалось значения тому, будет ли написанное плохим, хорошим, оскорбительным, приятным или даже пригодным для печати. Все было перенесено на бумагу лишь потому, что воздержание от этого означало бы самоотрицание». Антон Шандер Лавей Записная книжка дьявола. Предисловие. В этой книге я не пропагандирую войны, не сею национальной розни, не призываю к насильственному изменению общественного строя. Иными словами, не попадаю ни в одну из тех ловушек, которые расставлены против любителей свободного правдивого слова. Я даже не оскорбляю конкретных власть имущих мерзавцев. Я вообще ни одного из них не упоминаю. Кстати, не столько потому, что избегаю неприятностей, сколько потому, что не считаю этих людишек достойными упоминания в значительном, добротном произведении, у которого есть шанс жить долго. А именно такое произведение мне и хотелось создать. Если бы я заговорил об этих человечках, они получили бы из моих рук шанс занять заметное место в истории, а у меня нет желания оказывать им эту честь. Наконец, мне просто противно писать их фамилии. Я старался ничего не искажать здесь в свою пользу, но некоторые события наверняка виделись другим людям иначе, чем мне. Кое о чем я, конечно, умолчал, чтобы не доставить неприятностей некоторым хорошим людям, и чтобы не нарваться на дополнительные неприятности самому. У меня есть несколько тайн, которые я раскрою только под пыткой, но они не представляют из себя чего-либо значительного. Мне случалось умеренно нарушать законы, но я никогда не отвечал на добро злом, старался выполнять обещания, Безвозмездно помогал тем, кто мне был симпатичен. Я не предавал товарищей, не сваливал на других своих ошибок, не воровал по-крупному, не занимался плагиатом, почти не обманывал женщин. Можно сказать, я всегда стремился быть хорошим. Меня мучит совесть из-за того, что я однажды почти ни за что мучительно убил лягушку, а в другой раз мышь. Ну, с этим я как-нибудь справлюсь. Я верю, что кто-то должен говорить людям ту неприятную правду, о которой либо вовсе не задумываются, либо полагают, что если ее не замечать, то жизнь будет лучше и веселее. Я сознаю, что однобоко представленная правда – это своеобразная ложь. Но если у меня где-то получилась однобокость – то лишь как противовес однобокости моих оппонентов. Кое-кто из вас может подумать, что, называя себя мизантропом, я вроде бы как кокетничаю, а на самом деле я вроде бы как отнюдь не мизантроп и намереваюсь далее приятно разочаровать читателей. Так вот, это вовсе не соответствует действительности. Я именно мизантроп, еще какой Если я уверен в физической и даже интеллектуальной деградации человечества, и эта вера составляет существенную часть моего мировоззрения, то как иначе мне к человечеству относиться? Разве что жалеть его? Но в моих понятиях «жалеть» значит, как правило, способствовать дальнейшей деградации. Поэтому я, можно сказать, безжалостен. По крайней мере, к деградировавшим представителям человечества. В этой книге я не собираюсь чему-то вас получать. Я вполне удовлетворюсь, если удастся вас задеть. Описывая в деталях, кого, за что и как я ненавижу, я вроде бы достаточно полно охватил все категории населения. Если же все-таки я кого-то обидел своим невниманием, обязательно мне напишите. Не могу обещать, что отыщу во чтобы это то ни стало повод воспылать к вам ненавистью, Но, во всяком случае, обязательно попробую это сделать, чтобы в следующем издании откровений исправиться. На основе вышесказанного некоторые из вас могут прийти к выводу, что я злой, нехороший человек. Напротив, я очень добрый. Если я не проявляю на этих страницах ни к чему не обязывающего щедрого великодушия, то лишь потому, что оно не вписывается в избранный мною жанр. Ко времени написания этой книги я никого из вас еще не убил, не покалечил, не ограбил, не обворовал, хотя часто боролся с соответствующими искушениями. Если я кого-то и обманывал, то лишь по мелочам и не ради корысти. Оскорблять вас мне время от времени доводится, но тут уж просто нет сил сдерживаться. Да и можно ли назвать оскорблением те точные характеристики, которые я вам иногда раздаю. Если бы вы были немного умнее, а также здоровее рассудком, вы бы меня за них благодарили и просили еще. Я ко многим из вас относился хорошо. И рискните поверить, это не было лицемерием. В каждом из вас я стремился отыскать какие-то достоинства, чтобы оправдать это свое отношение. Поддерживать хорошие отношения с безобидными людьми – это легко, приятно и выгодно. Так что я не слишком себя насиловал. Хотя, по правде говоря, иногда я закрывал глаза на очень значительные ваши пороки, убеждая себя тем, что ведь и сам не, и сам я грешен. Для взращивания моего мезантропизма хватало поводов и без вас. Конечно, я избегал слишком тесного сближения с вами. Но ведь это избавляло вас от ужасов, какими могли показаться вам некоторые вещи из подвалов моей души. Если о ком-то из вас я высказался здесь в не очень приятных выражениях, то примите во внимание, что хотя бы о некоторых из вас я думал больше хорошего, чем плохого. Но здесь я вынужден говорить в основном о плохом, потому что это больше соответствует теме книги. И поверьте, Я мучился и мучаюсь по этому поводу, но ничего в данном тексте менять не буду, потому что хотя бы иногда должны появляться на свет честные критичные книжки. Конечно, справедливости ради мне следовало бы написать и откровение человека Люба, но, во-первых, из-за дурацкого образа жизни, который я вынужден вести, у меня не хватает на это сил. Во-вторых, при моем нынешнем настроении я не понимаю, за что можно любить людей вообще. В-третьих, существует масса челов человеколюбивой литературы, и моему творению было бы легко в ней затеряться. Хочу сразу предупредить, что если кто-то из страдающих патологическими наклонностями выродков надумает использовать эту книгу в качестве идеологической базы для оправдания своего хамства по отношению к окружающим и своего пренебрежения общим благом, то он будет очень неправ, потому что она ориентирована, в первую очередь, против таких, как он, поскольку именно такие, как он, правда, не только они, делают общество трудновыносимым для таких, как я. Чтобы ненавидеть общество на мой манер, надо сначала, во-первых, промучиться с ним столько, сколько мучился я, а во-вторых, иметь какие-то способности и идеи, которые бы делали небеспочвенными претензиями. Те из вас, кого я задел в этой книге, особенно сильно, будут, конечно, заявлять, что я написал ее для того, чтобы преодолеть собственные психические затруднения. Так вот, они смешно и нелепо ошибаются. Я написал ее главным образом из меркантильных соображений. Мне как-то подумалось, что поскольку мало кто ненавидит людишек так же щедро и беззаветно, как я, а из тех, кто ненавидит, мало кто умеет писать так же едко, как я, Подобная книга имеет шанс получиться у меня достаточно яркой и необычной, чтобы привлечь широкое внимание, поскольку многим нравится читать не только о том, какие они замечательные цари природы, но и о том, какие они безнадежные и противные выродки. Если кто-то из вас после прочтения этой книги вдруг признает некоторую мою правоту или даже попробует в чем-то исправиться, я буду настолько удивлен, что вряд ли останутся силы для радости. Тем не менее, желаю вам всем успехов в изучении всего труда. Искренне не ваш Александр Бурияк.